26. В глубине души понимала, что Ивар не мог поступить иначе, а ещё глубже, что должна ему подыграть. Но сейчас всё во мне рвалось к Анри. Наплевать на дурацкую гордость, на нашу вчерашнюю ссору, на злость отброшенных в лицо слов, оттолкнуть обвивающие меня руки, подбежать, рассказать правду. Какую? О том, что я приехала сюда за устройством слежения и дальнейшими инструкциями от лорда Фрая? Это меня и остановило на миг, а потом стало уже поздно. Всё вокруг словно замерло. Ни пение птиц, ни малейшего шороха. Злость медленно отступала, как уходит волна, слизывая с песка водоросли раздражения. На смену ей пришла мёртвая, как штиль перед страшной бурей раскалённая добела ярость. «Месье Раджак!» Это прозвучало как оскорбление. Анри спешился и медленно направился к нам. «Хорошо, что в отличие от моей жены у вас хватает смелости сказать правду». «Надеюсь, у вас хватит честности достойно её принять». Я дёрнулась, но Ивар держал крепко. «Что он демона его разделит ворит «Вполне». От улыбки мужа только чудом птицы не посыпались с веток. Он остановился в двух шагах от нас, обманчиво медленно скинул сюртук. «Тереза всегда поступает, как хочет». Вся ярость предназначалась Ивару. Анри даже не смотрел на меня, словно меня здесь не было. «Вот удовлетворите мою честь и разойдёмся с миром. Мы с женой домой, а вы в горы». Я и пикнуть не успела, как меня отодвинули в сторону. Меня, действующего некромага, просто отодвинули в сторону. Как какую-то... Ивар беззаботно расстёгивал сюртук и даже умудрился мне подмигнуть. Весело так. Повёл плечами, разминаясь, вручил его мне. «Подержите. «Вы с ума сошли?» — прошипела я, рванувшись вперёд. «Думаете, я вам позволю драться?» «Думаете, вас кто-то спросит?» — хмыкнул Андрей в подтверждение его слов. Перед самым моим лицом сверкнула лёгкая паутинка золотой мглы. Я непроизвольно отпрянула, запнулась каблуком о вздыбившийся над землёй бугристый корень огромного дерева и шмякнулась о землю пятой точкой. Не столько больно, сколько обидно, как котёнка по носу щёлкнул. А Ивар даже руки не протянул обманчиво расслабленный, стоял в полоборота ко мне, пристально глядя на Анри. «Это мужские дела, Тереза». «Мужские? Ну ничего, я им это ещё припомню». Улыбка мужа напоминала оскал. Оскал льва, готового наброситься на чужака и растерзать того в клочья голыми лапами. То есть руками. Я, как сейчас, помнила нападение бандитов на улице Легенбурга. Анри не оставил им шансов. Муж был на полголовы выше Ивара и злой, как легион демонов. Но Раджика это не смущало. Он насвистывал себе под нос гимн Загорья и закатывал рукава с таким видом, словно собирался пить шампанское и заедать его клубникой в компании хорошеньких танцовщиц Кабаре. Миг, когда они бросились друг на друга, от меня ускользнул. Череда ударов, быстрых и сильных, мощных блоков и уходов в сторону. Я дёрнулась, когда Ивару достала серебром ладони по шее, и вцепилась ногтями в землю, потому что Анри едва успел отклониться назад. Рука Эва раскользнула в дюймах от его груди. Такого удара хватило бы, чтобы вбить сердце прямиком под лопатку. Окатила ледяной яростью, я до боли закусила губу. Движения становились всё более резкими и точными. Цена возможной ошибки возрастала с каждой минутой. От выпада мужа Раджик почти ушёл в сторону, но недостаточно быстро — Голова его дёрнулась с такой силой, что сердце провалилось в желудок. Но нет, он даже на ногах удержался, только сплюнул кровь, встречая очередной удар мощным блоком. На скуле наливался кровоподтёк, тем не менее двигался он всё так же быстро и неумолимо. Сердце билось через... Замах справа, бросок. Анри уклонился. Слишком близко. Бросок, выпад по почкам почти зацепил, но и варушил в сторону. Судорожный вдох. Не сразу поняла, что мой. Разворот. Все видящие да ниже друг друга поубивают. Я ушла на грань, где драка сливалась в мельтешение. Вскинула голову. Взять за раскрытие верхнюю точку над ними, окатить их тьмой и пусть валяются без сознания. Оба. Раскрыла ладони и замерла. Если Андрей почувствует и отвлечется хотя бы на миг, если использует мглу, чтобы меня удержать. «Нет, этого делать нельзя. Нельзя вмешиваться». Оставалось, сцепив зубы, наблюдать за поединком. Удар в плечо, и меня снова обожгло злостью. Дикой животной, сметающей остатки разума. Браслет пульсировал, словно жил от меня отдельной жизнью. Анри с рычанием бросился на Ивара. Слишком быстро, слишком неосторожно пропуская удар под ребра, от которого воздух с шипением вырвался сквозь сжатые зубы. Перед глазами потемнело, словно это у меня за грудиной сейчас разливался огонь. Но я опомниться не успела, как блок Раджика смело обманным манёвром. Резкий выпад в солнечное сплетение, и Вара отбросила назад. Он не сложился книжечкой только благодаря сильному прессу, но преимущество уже было потеряно. Второй удар Анри пришёлся точно в ребра. Хруст был такой, словно кто-то с размаху наступил на сухую ветку. Внутри меня что-то дёрнулось, сердце глухо бумкнуло, как новенький мяч о стену. Но Анри не остановился. Следующий удар швырнул Раджака на землю, опрокидывая на спину. Я втянула воздух сквозь сжатые зубы, подскочила и бросилась к нему. Опустилась рядом на колени, вглядываясь в лицо. Располосованная ссадинами с кровоподтёком во всю правую скулу, рубашка в бурах пятнах почти полностью прилипала к телу от пота. «Зачем вы...» Ивар тяжело приподнялся на локте, заглянул, казалось, в самую душу. «Всё в порядке?» «В порядке?» «Довольны?» Я вскинула голову. Анри, тяжело дыша, вперил в меня ледяной взгляд. Я же буквально ощупывала каждую мышцу, стараясь почувствовать каждый пришедшийся на него удар. Растрепавшиеся волосы выбились из хвоста, несколько прядей налипли на лицо, потемневшее от пота и крови. Хотя по сравнению с Иваром выглядел он хоть и час на королевский бал. Но как он нас нашёл? Я ведь специально встречу в лесу назначила. Более чем. Мой невыносимый муж с небрежностью подал мне руку, словно они с Раджиком всего лишь перекинулись парочкой колких фраз. Жёсткий взгляд говорил «или пойдёшь по-хорошему, или поедешь поперёк лошади». Я спокойно встретила его, хотя внутри бушевала тьма, а Лаернит сиял, как льдина на солнце. Я растерянно посмотрела на кольцо. «Неужели камень мага? Но больше нечему. Следящая магия, чтоб её». Поперёк горла встал ком, мешающий сделать вдох, глаза защипала. Наивара Анри, разумеется, было наплевать, в частности на то, что ему ещё до города добираться, хотя он еле стоит на ногах. Точнее, даже не стоит пока. Но мне не было. Гордость сжалась в комок. Просить было сложно, особенно его. «Помогите месье Раджику добраться до гостиницы», — произнесла негромко. «А я подожду вас здесь. Обещаю». «Месье Раджеку, Анри резко вздёрнул меня на ноги, бесцеремонно подтолкнул к лошади. «Я даю два дня, чтобы убраться с моих земель. И если честь, о которой зашёл разговор, в том числе ваша, для него не пустой звук, он так и поступит». Каждое слово, сказанное негромким и от этого казавшимся ещё более властным и жёстким голосом, вонзалось в сердце ледяной иглой. В них чувствовалась угроза, словно шевеление змеи в охапке листьев. Внутри рвались невидимые струны одна за другой, натянутые с того самого дня, как я вышла к нему после нападения Эрика. Пальцы Анри, сжавшиеся на предплечье, напоминали кандалы. Ивар медленно поднялся, опираясь о дерево. Стоять ему и правда было тяжело. Едва уловимо кивнул, «Уезжай сейчас же». «Никуда я с вами не поеду!» Рванулась, вцепилась ногтями в смуглое запястье, но Анри с силой перехватил мою руку. Сжал крепко, не вырваться. «Не искушайте судьбу, миледи, вы же не хотите ехать поперёк лошади?» Злая насмешка стала последней каплей. Сбежать, раствориться, рассыпаться прахом, только чтобы больше никогда не видеть и не слышать. Я бросилась к искорке, подхватила поводья и влетела в седло. Оглянулась напоследок на белого, как первый снег Ивара, пустила лошадь рысью и вывела её из-под занавеси ветвей на дорогу. Из-под копыт летела пыль, глаза слепила утренним солнцем, а в горле першила только потому, что я слишком глубоко вдохнула, полной грудью. «Вы не можете так поступить», — пробормотала сбивающимся шёпотом, когда Анри меня догнал. «Не имеете права выставить человека из лавуа только потому, что...» «Ещё как могу!» «О да, вы могучий!» Слёзы замерзали ещё на подходе и ссыпались в самое сердце. Я сглотнула подступившим горлуком, стараясь расслабиться. Не хотелось даже случайно причинить искорки боль, неосторожно натянув поводья или слишком сильно сжимая бока. «Когда я приехала в Ольвиш, вы первым делом сказали то, что каждая женщина мечтает услышать. Велели мне убираться». Потом заявили, что будете делать со мной все, что захотите, а когда я все-таки решила развестись, забрали себе бумаги, а меня посадили под замок. Доведись лорду Фраю услышать эту пламенную речь, он лично повязал бы мне на шею петлю и ногой выбил стульчик. Но на лорда Фрая мне сейчас было плевать, так же как Анри плевать на моих близких, которые всего лишь разменная монета в играх мааджари или кто они там, на чувства, потому что в нем самом их не осталось, даже в моей чернущей магии. И то больше света, чем в его насквозь промерзшем сердце, которое по странной случайности до сих пор бьётся, как обычное человеческое. Анри прорычал что-то неразборчивое, кажется, выругался, а я пустила лошадь в голоб. Пусть злится, пусть хоть отравится своей злобой. Прохлада осеннего утра перетекала в напоённый мягким теплом воздух. Ярость переплавлялась в тёмную тягучую ненависть. Нет, ненависть — слишком громкое слово. «Тереза, остановись!» Даже не взглянула на него. «Десять раз я тебя остановлюсь, изувер!» И ещё десять раз пожалела, что взяла искорку. Гнать бы лошадь так, чтобы ветер свистел в ушах, срывая со щёк злые слёзы. Уйти от него, оторваться, оставить позади, как и всё, что с ним связано. Но малышка почти не отдыхала. Нельзя. «Нам нужно поговорить!» «Да неужели?» Огонёк тоже устал и долго не продержался бы. Поэтому, когда Андрей вырвался вперёд, Натянула поводья. Вряд ли понимала, что творю. Просто спрыгнула с лошади и бросилась к лесу. Тут и бежать-то недолго было, через поле. А бегать в мужской одежде в разы удобнее. Ничего не мешается, ни в чём не путаешься, только расступаются полоски нескошенных трав. Звенит тишина, прерываемая лишь глубокими вдохами и прерывистыми выдохами. А главное, никакой ламьены и никакой лаванды. Анри догнал меня непростительно быстро, налетел как ураган, подхватил за талию. Рванулась, забилась в капкане захвата, и мы едва не повалились на землю многоруким и многоногим кульком. «Тереза, пожалуйста!» Горячее дыхание опалило затылок. Он развернул меня лицом к себе и не успел увернуться от кулака. Не успел или не захотел. Насладиться бы, но сама ахнула от непривычной острой режущей боли в пальцах, которая перетекла в кисть. Схватилась за запястье, запылавшая, как поднесённая к масляной горелке. «Да он точно из камня, из тукан ходячий». Хм, он сказал, «Пожалуйста, у меня после бессонной ночи точно что-то со слухом». Вскинула голову, чтобы встретить жёсткий взгляд и выслушать очередной приказ, но вместо этого наткнулась на незнакомую, ничем не прикрытую усталость. Прорезавшиеся в уголках его губ морщины стали глубже, а сам он словно на пару минут постарел лет на десять. Воздух сгустился, стал вязким, как если бы я попыталась дышать под водой, когда Анри потёр ушибленную скулу. Потянулась к нему, провела пальцами по наливающемуся красным следу и отпрянула. Он усмехнулся, уже привычно отстранённо. Давай вернемся в поместье. Не хочу. Неожиданно для себя всхлипнула я и вытерла нос рукой. Лицо Анри слегка вытянулось, как если бы у него на глазах у меня выросли зайчи ушки. А чего хочешь? «Спать», — честно призналась я. «И есть». Оказавшись на руках мужа, привычно уже рванулась но меня только крепче прижали к себе. «Вы подсунули мне кольцо с магией слежения». И оказался прав. «Прав? Вот значит как». И тут меня затрясло. Нет, слёз больше не было. Но чувство было такое, словно я превратилась в закупоренный фонтанчик. Дрожит, дёргается, но вода вырваться наружу не может. Отчётливо вспоминалось, как меня носили на руках в Легенбурге, как это было хорошо и чем потом обернулось. Как хорошо было ещё вчера, так запредельно близко, так сладко, так правильно. И ужин в Ротонде, и звездопад, и... Чем потом снова всё закончилось. Вы отпустите меня, отдадите мне бумаги и отпустите. Нет, я не спрашивала. Но я не ответил. Поедем домой. Анри ступал удивительно мягко и также мягко поставил меня на землю, как если бы я была хрупкой девчонкой с птичьими косточками. В недоумении смотрела, как он снимает с огонька седло, перекидывает его на искорку поверх моего и закрепляет ремни, чтобы не упало. «Вы что задумали?» Вместо ответа меня подсадили на коня и взобрались следом. «Возьмёшь по воде?» «Я взяла». «Зря». Анри накрыл мои руки своими ладонями, а сама я оказалась прижатой спиной к его груди. Так мы и ехали всю дорогу, неспешно, молча. Ветер шумел травами и листвой, а я не могла думать ни о чём. Вообще, все мысли испарились. Приходилось изредка бросать взгляды на седельную сумку, которую везла искорка, и напоминать себе о том, что там подарок от лорда Фрая, потому что нынешнее моё состояние грозило оставить подарок конюхам. Только когда вдалеке показался мост, Заметила женскую фигурку. Девушка расхаживала туда-сюда вдоль речушки. Светлые волосы, руки сцеплены на переднике. «Мэри?» Заметив нас, она поспешила навстречу. Сначала пошла, потом почему-то побежала. Замахала руками, словно призывая остановиться. Я ещё не поняла, что произошло, когда Андрей напрягся, стремительно натянул поводья, пожалуй, слишком резко. Мэри подбежала к нам, задыхаясь от быстрого бега, раскрасневшаяся, прядь прямых волос выбилась из прически, грудь высоко вздымается с непривычки. Миледи, милорд, жером просил передать. Камеристка перевела дух и выпалила: приехал герцог де Ламер, он ждет вас и леди Терезу.